Глава 28. 9 мая. Четверг. Ричард джап сидел за письменным столом в кабинете, потягивая крепкий кофе, который сам и сварил. У его ног лежали собаки. Кофе в зернах ему прислал адвокат по уголовным делам по имени Джерри Мэй. По мнению джапа Мэй поступил разумно, перейдя от юридической практики к импорту кофе. За последние пару лет из-за снижения тарифов на консультации многие юридические компании обанкротились. И сильнее, чем когда бы то ни было, Джап радовался тому, что стал судьей, что у него приличная зарплата и впереди светит хорошая пенсия. Круглые часы на стене показывали 9.55. До начала заседания оставалось пять минут, и адвокат-ответчика Прим Роуз Браун, умница, Джапу она давно нравилась, Сообщила ему через секретаря Морин Сапсет, что защита только что получила новый финансовый отчет. Еще одна улика, указывающая на причастность Гриди к операциям с офшорными счетами. Морин, одетая в традиционную черную мантию, с нервным видом стояла рядом. Она была чрезвычайно квалифицированным сотрудником и делала все возможное, чтобы работа в суде шла гладко. Но, как и Джаппа, ее часто доводила до безумия неэффективность, охватившая всю правовую систему — Как и другие виды общественных услуг, суды пострадали от мер жесткой экономии, введенных более десяти лет назад. Королевская прокурорская служба не получала нужного финансирования, следовательно, вечно испытывала недостаток персонала, и в итоге подобная экономия себя не оправдывала. Организация любого крупного судебного процесса стоила огромных средств, Собирать всех свидетелей, сотрудников полиции, адвокатов и прокуроров к определенной дате было сущим кошмаром с точки зрения планирования. Из-за бесконечного количества судебных разбирательств, ожидающих своего часа, нельзя было просто перенести заседание на несколько дней, если требовалось отложить рассмотрение дела. Все участники процесса и так были заняты по горло. Часто проходили месяцы, прежде чем удавалось вновь собрать всех вовлеченных. К тому же с отсрочкой слушания возникала еще одна проблема. По закону, обвиняемого не могли заключить под стражу дольше, чем на шесть месяцев. Для продления нужны были веские основания. Иногда, отчасти в шутку, джаб говорил, что чувствует себя кошачьим пастухом. Собрать судебный процесс из разномастных перемешанных кусочков представлялось огромной головной болью. И поэтому Ричарду джабпу всего за пять минут до начала заседания Корона против Терренса Артура Гриди предстояло принять решение, проводить ли слушание или отложить его из-за того, что новые доказательства появились слишком поздно. Он знал, что финансовые данные из-за рубежа – вещь неточная, но с этим они разберутся потом. Судебный процесс состоял из двух элементов – Во-первых, из вопроса, причастен ли Гридди к контрабанде кокаина на сумму в 6 миллионов фунтов стерлингов и четырем аналогичным случаям, а также к организации широкой сети распространения наркотиков через окружные банды. Но второй составляющей и главной темой этого судебного разбирательства был вопрос, действительно ли Терренс Гридди является преступным гением, стоящим за созданием огромной наркоимперии. Важным фактором для любого судьи было то, оставит ли принятое им решение возможность для обжалования. Но, по его мнению, в последующие дни у защиты будет полно времени, чтобы изучить новые финансовые документы. Это недостаточно веская причина, чтобы откладывать слушание, вероятно, на много месяцев. И адвокаты, если они благоразумны, не станут это оспаривать. Пока дело дошло до суда, и так минуло много месяцев. При этом подсудимый находился в предварительном заключении. «Всем хотелось поскорее приступить к разбирательству». Джаб взглянул на секретаря. «Все равно начинаем. Но, Морин, я хочу получить письменное объяснение от старшего следователя по поводу задержки с предоставлением доказательств». «Да, Ваша честь». «Как там аудитория?» «Он имел в виду места для публики. Существовало негласное правило, по которому определялось, сколько людей придет на заседание просто так в качестве зрителей». Лидерами хит-парада, как он любил их называть, являлись дела о причинении смерти в результате опасного вождения, которые всегда привлекали огромные толпы, часто заполняя зал суда до отказа. Затем следовали слушания по делам об убийствах. И на третьем месте были дела о сексуальных домогательствах. «Народу довольно много», — ответила она. «Процесс широко освещался в местных СМИ». Джапу не нравилось, когда все места оказывались заняты. Десятки незнакомцев пялились на него и, что куда важнее, на присяжных, а те чувствовали себя неловко. Особенно во время судебных процессов, когда большая часть публики состояла из родственников и друзей обвиняемых. И сейчас, несомненно, был именно такой случай. Он взглянул на часы. — Ладно, пора приступать.